глава 30 естественно полностью восстановиться сонгу в столь короткий срок оказалось невозможно но это было и не нужно главное то что он вновь мог сражаться с противником на одну а то и две малых границы выше собственного развития вот только если такой бой по каким-то причинам вдруг затянется до да, простыми кровосстанавливающими пилюлями и медитации тогда он точно не отделается». «Ха!» – выдохнул он, встав во весь рост. «Ты восстановился», – прозвучал голос п а с т е р а «Хорошо. Пока ты медитировал, нас посетил гость». «Что?» – не сразу понял последнюю фразу Сонг. «Кто-то достаточно сильный, чтобы обнаружить мой корабль и тебя на нём». Могу предположить, что его развитие находится в пределах пика этапа восхождения. Замечательный талант в нынешнюю эпоху. У тебя есть предположение, кто бы это мог быть? Да, старший, кивнул парень. Ему сразу вспомнился мужчина в бамбуковой шляпе, путешествующий с ними на к у и л б л е й д е Враждебности от него я не почувствовал, но... «Ты все же не расслабляйся!» Невидимый голос на секунду замолчал, ожидая реакции от Сонга, но так ее и не дождавшись, добавил. «Итак, мальчик, возможно, ты хочешь что-то спросить у меня перед тем, как отправляться вниз?» «Старший, да, у меня есть пара вопросов!» «Хорошо, я слушаю!» Сонг задумался, пытаясь сформулировать правильно свои мысли. Он всё ещё н а с т о р о ж е н н о относился к невидимому мастеру. Если говорить на чистоту, у него не было никакой уверенности в том, что этот загадочный эксперт не использовал его в каких-то своих известных только ему целях. Также Сонг подозревал, что мастер в действительности никогда не являлся одним из старейшин загадочного города – На эти мысли его натолкнул тот факт, что невидимый эксперт жил на корабле-храме, как правило, так делали только служители храма. Впрочем, возможно, в те далекие времена соблюдались иные обычаи. У Сонга в любом случае не было иного выхода, кроме как довериться этому бесплотному духу. Сейчас следовало воспользоваться предложением старшего и разузнать больше о династии Синг. Не зря же все сильные мира жаждали получить осколки её наследий. Возможно, среди прочего он сможет обнаружить и средства от яда. В крайнем случае можно всегда попробовать предложить осколок в обмен на излечение. «Хм...» <связь> – не терпели вопрос звучало в его голове. «Простите, молодой человек почтительно поклонился креслу, в котором сидел скелет. «Мастер, я хотел бы узнать больше о династии Синг, что послужило причиной её падения?» «Боги, конечно! Когда проклятая династия начала осуществлять свой план, напав на всех, кто отказался подчиняться ей, на неё обратили внимание. В те времена...» Мы создали союз с сотнями других таких же свободных городов, как наш. Да, точно, было еще несколько династий поменьше на Южном континенте, они даже объединились друг с другом для противостояния Синг, но очевидно, как и мы проиграли. Но при чем тут боги? Почему они вмешались в вашу войну? «Дитя, будь терпеливей!» «Я все расскажу», – отдернул Сонга невидимый голос. «Когда стало очевидно, что наши силы и силы проклятой династии абсолютно неравны, в города прибыли посланники богов. Нам предложили защиту в обмен на полное подчинение и повиновение». «И вы согласились?» «Конечно!» «Поверь, мальчик, ведомые богами мы стали сильнее». смогли получить огромное наследие, наконец-то сумели дать отпор проклятой династии, только все это лишь отсрочило конец. с и н г даже с учетом нашей возросшей мощи ничего не стоило запечатать город. Правда, перед этим они пару недель изматывали нас осадой. А как же боги, они не смогли вам помочь? Помогали. Но их вмешательство требовало больших жертв. На б о к о ведь тоже накладывалось ограничение их же собственной печати. Тогда почему они пытались помогать таким образом? Если даже парагоны способны уходить и приходить в наш мир, то почему боги этого не сделали? Не захотели. Что для них жизни людей или демонов? Они выполнили свое обещание. Город остался цел, вот только жителей в нем почти не осталось. Что было дальше, я знаю лишь со слов тех, кому не повезло очутиться в ловушке печати Синг. Когда почти все, кто присягнул на вертности богам, оказались повержены, а проклятая династия начала в огромных масштабах напитывать духовной энергией свои алтари, их терпение лопнуло. в наш мир отправились четыре божества – Фуси, старший в четверке владыка доблести, Гуанди, второй по старшинству владыка отваги, Лейкун, третий по старшеству владыка сострадания и Чан-э, самая молодая из четверки владыка веры. Голос невидимого мастера с такой монотонностью перечислял имена богов, что Сонг невольно представил перед собой старика, загибающего пальцы. Как ты понимаешь, для бессмертных старшинство мало что значит, но в данном случае разрыв между первыми двумя богами и идущими за ними оказался колоссален. Чан-э и Лэйгун только-только вступили на божественный путь, тогда как Фуси и Куанди находились на нем уже очень давно. Именно поэтому два молодых божества не смогли пережить битву с десятью парагонами династии Синг. Гнев оставшихся в живых богов был страшен, они в буквальном смысле уничтожили всех, до кого смогли дотянуться. Лишь единицам из проклятой династии повезло пережить то время. Вместе с Синг богами оказалось уничтожено почти все их наследие – за исключением того огромного сооружения, что должно было снять печать с нашего мира. Боги, как ни старались, не смогли обнаружить его. Так завершилась история великой династии людей. Немногие оставшиеся осколки наследия спровоцировали позже самую страшную войну в истории, войну наследия. Итак... «Я удовлетворил твое любопытство, дитя. Вижу, ты хочешь спросить о наследии Синг. Зря. Я заперт в этой ловушке уже много веков и не имею никакого представления о том, где могла оставить после себя проклятая династия эти осколки». «Да, много веков. Дитя, прошу тебя, поторопись и разрушь печать». сковывающую мой город. Очевидно, что старший больше не желал отвечать на вопросы Сонга, однако парень решил всё же попробовать. «Мастер, спасибо вам за ваш рассказ, я немедленно отправляюсь, но перед этим последний вопрос. Я искал своих товарищей, когда на меня напали мстительные духи, они пропали где-то в лабиринтах подземной части города». «Я знаю о них», – нетерпеливо перебил его старший. «Дай мне секунду». Сон г застыл. «Неужели всё вот так просто?» «Да, то, что ты называешь подземной частью города, это лишь концентратор природной духовной энергии. Твои товарищи сумели не без проблем, но выйти из него, и сейчас пытаются добраться до вашего корабля». «Спасибо, мастер». «Иди». «И помни об осторожности. Комната с вратами переходов находится в нескольких десятках метров отсюда. Направляйся на юг вдоль стены балкона и обязательно наткнешься на нее. Твои врата помечены клифом шесть. Они выведут тебя прямиком к одному из узлов». Сонг ещё раз поблагодарил невидимого мастера и, решил не нервировать уже порядком раздражённого эксперта, отправился к комнате с этими вратами переходов. Искомую комнату он нашёл достаточно быстро. В небольшом квадратном помещении по обе стороны у самой стены стояло несколько арок с выграверными на них древними глифами. Если некоторое время всматриваться в эти глифы, В голове поднимается шум, а перед глазами всплывает образ определенного числа. Врата с цифрой шесть. Сонг поочередно проверил каждый глиф, пока не нашел искомый. Перед тем, как идти к этому узлу, хотелось бы полностью восстановиться, да и на этот раз от помощи я бы не отказался. Он покачал головой, сильно сомневаясь, что все прочие практики из города божественного дождя будут рады такой перспективе. Впрочем, несколько человек точно должны к нему присоединиться. Сонгу тут же на ум пришли Тулвэй и Вон Дуа, они-то уж точно должны поддержать его. Интересно, они активируются, как и большие врата к а с а н и я Слух пробормотал он, протягивая руку и дотронувшись до гладкой текстуры края арки. Как и ожидалось, его касание разбудило скрытую внутри врат духовную силу, тут же активировав их. «Значит, войти, да?» с о н г с сомнением осмотрел открывшийся переход, после чего медленно выдохнул и шагнул вперёд. Лишь только спина молодого человека пропала в яркой вспышке перехода, в комнату с вратами шагнул высокий человек в тёмной одежде. Короткий ёжик седых волос, тёмные нахмуренные брови и квадратная челюсть придавали ему суровый и воинственный вид. «Учитель, вы думаете, он поверил вам?» – раздался тихий голос из-за спины мужчины. В комнату вошла миниатюрного вида женщина средних лет. «Неважно», – ответил тот одним движением руки, убирая все врата, находящиеся в помещении. «У него всё равно нет другого выхода, как поверить». «Тогда зачем вы подарили ему бессмертный семицветный лотос? Он бы в любом случае отправился к узлам». «В его нынешнем состоянии переработать такой мощный духовный ресурс почти невозможно». «Зато мы теперь легко можем следить за всеми его перемещениями в пределах города». «Отродье Синг откроет нам двери из их ловушки». «Какая ирония!» – усмехнулась женщина. «К тому же, если у него не получится, мы всегда можем заставить эту девчонку». «Ты слишком много говоришь, Ран», – одернул мужчина свою ученицу, после чего перешел на мысли речь. р о д о с л о в н а я мальчишке очень необычно, и это не касается проклятой династии. К тому же в городе целых два поборника, пускай и низших рангов. Все это очень подозрительно». «Учитель, вы думаете, а не обнаружили нас?» Паникующие интонации женщины чувствовались даже в мысли речи. «Я не думаю, что верховный судья станет послать против меня всего лишь двух низших поборников. Сейчас мы в роли наблюдателей, посмотрим, что этот парень собой представляет, и заодно попытаемся понять, что два божественных воина забыли в этом захолустье. Да, учитель?» Сонг вывалился из врат головой вниз и, не успев толком среагировать, приземлился спиной на твердый деревянный пол. «Проклятие! Ненавижу эти порталы перемещения!» – простонал он, приподнимаясь и открывая глаза. «Какого?» Вокруг него стояли ошарашенные люди. Их удивленные лица ясно демонстрировали, что они также удивлены появлением Сонга, как и он тем фактом, что оказался посреди десятков практиков, одетых в форму охотничьей армады. В первые несколько мгновений он не мог поверить своим глазам, молча глядя на столь же удивленные вытянувшиеся лица окружающих. В этот момент откуда-то слева прозвучал крик «Мстительные духи по правому борту! Приготовиться!» «И тут эти твари!» Сонг мысленно простонал «Охотничья армада мстительные духи! Что может быть хуже?» «Ну надо же, кто тут у нас! Неужели это тот самый молодой человек?» что совсем недавно бегал по лабиринтам духовного концентратора города. «Все-таки может быть хуже», – вздохнул парень, приподнимаясь. Перед ним стояла старая знакомая беловолосая девушка с короткой стрижкой. «Вы знакомы?» – возле девушки Сунг заметил коренастого мужчину в форме высшего офицера охотничьей армады. «Да, встречались пару раз», – ответила она, улыбнувшись, после чего кивнула в сторону, откуда должны были прийти духи. «Стоит, наверное, отложить этот вопрос на некоторое время. Наши гости уже почти у порога». Подтверждая слова девушки возле правого ф а л ь ж и б о р д а один за другим начали появляться десятки мстительных духов, ведомые странным существом, которое с у н к не так давно видел на площади города. С каждой секундой противника становилось все больше, однако пока они почему-то не спешили нападать. «Этот черный созерцатель, я им сама займусь, на вас его свита!» Девушка из карманного пространства достала что-то, отдаленно напоминающее цепочный кнут, одновременно с этим выкрикивая гортанную фразу-приказ на неизвестном сонгу-языке. Повинуясь её крику, пространство перед девушкой раскололось, и из открывшейся щели не спеша вышел огромный чёрный пёс, изо рта которого при каждом выдохе вырывались яркие языки пламени. «Парень, ты же умеешь не только убегать», – добавила она, подарив ему насмешливую улыбку. с у н к не стал ей ничего отвечать, мысленно фыркнув. Достав из карманного пространства чёрный меч, завёрнутый в холщовую тряпку, он одним движением освободил оружие от ткани и, встав в среднюю стойку, приготовился к бою. Посмотрим. Возможно, в общей суматохе ему удастся улизнуть, хотя надежды на это было, прямо скажем, немного. Сонг сомневался, что девушка позволит ему вновь обмануть себя.